Ланкарский замок был значительно больше, чем требовалось, несмотря на то, что само королевство было достаточно небольшим. С трех сторон страну окружали неприступные горы, и с четвертой стороны тоже была бы гора не тянись там крутой обрыв, одно слово, а в Однако замок расползся во все стороны. никто не знал на какое расстояние тянутся его подвалы. Сейчас, Все старались жить как можно ближе к воротам. Ты только посмотри на эти бойницы, покачала головой Маград. На что На вырезы в верхних частях стен. Мы сможем сдержать целую армию. Для того и нужен замок Маград вздохнула. Может хватит все время твердить. из за этого твои слова звучат как-то неуверенно. М -м -м. Я имею в виду, с кем тут сражаться? Даже тролли не могут перейти через эти горы, а любой человек, решившийся проехаться по нашим дорогам, рискует получить камнем по голове. Кроме того, достаточно разрушить ланкерский мост и, не знаю, м -м. наверное, так положено, у каждого короля должен быть свой замок. Вот, глупая девчонка, неужели тебе не интересно? Ты что, вообще никогда не задаешься никакими вопросами? А зачем, мм? Я назвала ее глупой девчонкой, подумала Магрет. Становлюсь настоящей королевой. Ну хорошо, смирилась она. На чем мы остановились? На том, что нам нужно две тысячи ярдов синего мебельного ситца в мелкий белый цветочек, заявила Милли. «А мы не промерили и половину окон», — вздохнула Маград, скручивая портновский сантиметр. Она посмотрела вдоль длинной галереи. Самым главным в ней, самым примечательным, первым, на что обращал внимание любой, увидевший ее, была длина. Этой характерной особенностью галерея была похожа на главный зал и глубокие подземелья. Название служило идеально точным описанием. «Раскрудит ее!» Так выразилась бы нянюшка Як. «Почему? Ну зачем? В Ланкре построили замок?» Спросила Маграт скорее у самой себя, потому что разговор с Милли практически ничем не отличался от разговора с собой. «Мы никогда ни с кем не ссорились, кроме как друг с дружкой в субботу вечером у таверны». «Не могу сказать...» М -м -м. Маграт опять вздохнула. «А где сегодня король?» «Открывает парламент». М -м. «Ха, парламент!» Это было еще одной гениальной идеей Веренца. Он пытался ввести в королевстве эфепскую демократию, предоставив право голоса любому, ну, практически любому, имеющему хорошую репутацию, мужского пола, старше 40 лет, владеющему домом, с доходом в три с половиной козы в год. Никому не хочется прослыть круглым дураком, предоставившим право голоса беднякам, преступникам, сумасшедшим или женщинам, которые абсолютно не умеют пользоваться правами. В общем, парламент появился. Правда, члены его приходили на заседания, когда им хотелось. Никто никаких протоколов не вел, а еще все всегда соглашались с Веренсом, потому что он был королем. Зачем нам король, разумно рассуждали люди, если править придется самим? Нет, король должен выполнять свои обязанности. Он даже может не уметь читать, но править обязан. Никто ведь не заставляет его крыть крыши или доить коров, верно? Милли, мне скучно. Скучно, скучно, скучно. Я, пожалуй, пойду погуляю в саду. Позвать Шона с трубой? Нет, если еще хочешь жить. Не все сады были перекопаны для сельскохозяйственных экспериментов. Кое-что еще уцелело. Был, например, садик со всякими полезными травами. Несколько бедноватый с точки зрения Магрот, потому что росли здесь только те травы, которые использовались в качестве приправ. А скудного воображения госпожи Пышки хватило только на мяту и шалфей. но вырвена, глистник, львиный зад. Ничего этого не было и в помине. А еще в замке был знаменитый лабиринт, или, по крайней мере, он должен был стать таковым. Веренс посадил его потому, что где-то услышал, будто бы лабиринт королевскому обиталищу просто необходим. Оставалось дождаться, когда кусты вырастут выше их нынешней высоты в один фут, Вот тогда лабиринт станет действительно знаменитым, и люди смогут в нем заблудиться, не закрывая глаз и не сгибаясь в три погибели.